Мы видим плоды любви, если они ведут к ущемлению человеческих способностей, к несчастью и отсутствию каких-либо плодов, то рождены нелюбовью, и неважно, как хотел бы представить этот вопрос догма.